Копьевский переулок соединяет Большую Дмитровку с Петровкой. До 1922 года назывался Спасским по церкви Спасов-Копья, которая была снесена в 1817 году, переименован в связи с устранением одинаковых названий. В 17-18 веках в переулке располагались усадьбы князей Щербатовых-Голицыных, палатой во дворе дома номер 3, построенного в 1895 году, архитектор Загорский. После реконструкции театральной площади в начале XIX века часть переулка слилась с площадью, а конец, выходящий на Петровку, превратился в узкий проезд позади Большого театра, бывший Щепкинский проезд. В переулок выходит боковой фасад театра Аперетты, архитектор Тёрский, 1897 год, Всю четную сторону занимает дом номер 2, дробь 4, состоящий из разновременных частей. На его левой части, 1897 год, архитектор Мейснер, установлена мемориальная доска с барельефным портретом жившего здесь балетмейстера Горского, скульптор Саркисов. Кузнецкий мост Улица Кузнецкий мост начинается от Большой Дмитровки напротив Камергерского переулка, пересекает улицу Петровку и Рождественку и заканчивается у Большой Лубянки напротив уркасовского переулка. До 1922 года часть между Большой Дмитровкой и Петровкой называлась Кузнецким переулком. В конце 15 века в этой местности за рекой Неглинной поселили кузнецов и конюхов Пошечного двора. После чего мост через реку стал называться Кузнецким. Восточнее обосновались переселенцы из Пскова. Для них в 1514-1517 годах архитектор аливис построил храм введения Богородицы в Псковичах на углу улиц Кузнецкий мост и Большой Лубянки, снесена в 1924 году. В 17 веке земли Слободы стали переходить к знати. Этот процесс усилился в XVIII веке. В 1754-1757 годах Яковлев выстроил по проекту архитектора Ухтомского каменный мост шириной около 12 метров и длиной около 120 метров. Во второй половине XVIII века на улице появилось много магазинов, принадлежавших иностранцам, преимущественно французам. Поэтому в 1812 году эти здания охранялись солдатами Наполеона и не пострадали от пожара. Иностранный характер торговли на Кузнецком мосту не изменялся вплоть до советского времени. В 1817-1819 годах реку Неглинную заключили в трубу, а мост частично разобрали, частично засыпали. Его белокаменная кладка была обнаружена при строительных работах в 1986 году. В Кузнецком переулке большой усадьбой, выходившей на Большую Дмитровку, владел Месоедов. В переулок обращены торец главного здания середины XVIII – начала XIX веков, боковой флигель парадного двора, корпус конюшенного двора и корпус, примыкающий к главному дому – Построен в 1830-е годы после продажи усадьбы ее тогдашним владельцам Толстым Московской конторе императорских театров. В домах жили чиновники конторы и артисты. В 1920-е годы Обухова, Козловский. Участки номер 2 и 4 занимала усадьба князей Щербатовых. В 1863 году её приобрели купцы Солодовниковы, перестроившие главный дом и открывшие в одном из корпусов магазин «Обонмаш». Участок номер 5 на углу с Петровкой принадлежал Анинковой, матери декабриста Аненкова. Дом номер 5 снесли при реконструкции улицы Петровки в 1947 году для устройства сквера. Владение номер 6 – с 1791 по 1918 годы принадлежала Хомяковым, застроившим его в конце XIX – начале XX веков доходными домами. Правая часть 1902-1903 годы – архитектор Геппинер Иванов Шиц, парикмахерской «Базиль». Тогда же появился дом номер три – доходный дом «Сокол». 1903 год – архитектор Машков, художник Сапунов. Второй отрезок. Собственно, Кузнецкий мост, изобиловал магазинами, причем недостаток места по фронту улицы обусловил использование типа пассажа, узкого торгового помещения, обращенного к улице торцом. Пассаж, чей торговца Попова 1877 год архитектор Рязанов. К концу 19 века магазины значительно потеснили помещения и новое назначение. Ресторан «Яра», открытый в 1826 году, его не раз посещал Пушкин, и сменивший его отель «Будье» уступили место магазину «Виль-де-Леон». 1820-е годы неоднократно перестраивался. В 1880 году в правой части открылся магазин «Шанкса». В доме номер 20 1780-е годы неоднократно перестраивался. Стоящим на бывшем участке Салтыковой – Печально знаменитый Салты -Чихи, в середине 19 века разместился книжный магазин Гатье, а затем магазин музыкальных инструментов Цимермана. Большинство домов было выстроено заново во второй половине 19 начале 20 веков. Дом номер 10, 8 доходный дом Московского купеческого общества с магазинами Фаберже и другими. 1888-1892 годы, архитектор Каминский. Дом номер одиннадцать магазин-галерея владельца чугунно и механических заводов «Сан-Галли», 1883 год, в котором с 1916 года находилось кафе «Питареск», затем «Красный петух», где бывали Брюсов, Маяковский, Мирхольд. С 1965 года выставочный зал, доходный дом братьев Третьяковых с художественным магазином «Доциара», архитектор Каминский. Дом торговой фирмы меховщика Михайлова, 1901-1903 годы, архитектор Эрихсон. Дом номер восемнадцать, доходное здание Джамгаровых. Правая часть с книжным магазином издательства «Вольф». 1893 год, архитектор Фрейденберг. Дом номер 19, магазин «Мюр и Мэрилис». 1886 год, архитектор Косов. 1896 год, архитектор Клейн. К началу 20 века на Кузнецком мосту обосновались и крупные банки. Дом номер 13 арендовался банком «Леонский кредит». Сейчас здесь размещается прокуратура Российской Федерации. Дом номер 15 был выстроен для Международного торгового банка. 1895-1899 годы архитектор Эйбушиц сейчас в здании находится Банк Москвы. Дом номер 16 – Для банка и торгового дома «Юнкер», 1900 год, 1908 год, архитектор Эрихсон, 1914-1916 годы, архитекторы братья Веснины и ромешанцев. Большинство зданий сохранили свои функции и даже специализацию магазинов до наших дней. После 1991 года заметно проявилась тенденция к восстановлению досоветского характера улицы. На ней появились магазины иностранных фирм, салон Фаберже, ряд крупных негосударственных банков. После сноса в 1924 году в Веденской церкви в конце улицы образовалась небольшая площадь Воровского с автостоянкой и памятником Воровскому. 1924 год, скульптор Кац. Мраморный постамент для бронзовой фигуры изготовлен из камня, присланного итальянскими рабочими, Правую сторону улицы Ноглу с Большой Лубянкой завершает одно из зданий Комитета государственной безопасности СССР. 1982 год. Руководящий архитекторой Палуй Макаревич. Сейчас Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Петровка. В настоящее время улица Петровка идет от Театральной площади до Среднего каретного переулка. Она сформировалась как дорога в село Высокое, близ которого в XIV веке был основан Высокопетровский монастырь и далее в село Сущево. Дорога проходила по правому берегу реки Неглинный и поворачивала, следуя речному руслу на юго-запад, вдоль Кремлевской стены до Троицкой башни. Во второй половине XVI века участок улицы близ Кремля был занят стрелецкой слободой стременного полка. Улица стала начинаться не от Троицких ворот, а от современной трассы Тверской улицы, напротив угловой башни Кремля. В 1793 году часть Петровки превратилась в площадь Охотного ряда, а в 1817 году и следующий участок улицы преобразовали в Петровскую театральную площадь. В первой половине XIX века обособился и другой конец Петровки, прилежащий к воротам земляного города. Он получил название «Каретного ряда». Основным сооружением на Петровке изначально был монастырь, основанный по преданию митрополитом Петром в первой четверти XIV века. Каменный собор построил итальянец Оливис Фрязин в 1514-1517 годах. 1680-1690 е годы возвели еще три каменных храма и кельи. Напротив монастыря в 17 веке находилась его работная слобода. Ближе к центру поселились столешники, ткачи, со своей церковью Рождества в столешниках, на углу Петровки и столешникова-переулка, снесена в 1928 году. В 1997 году на месте храма построена часовня, освященная к 850-летию Москвы, архитектор Оболенский Свирина. С противоположной стороны улицы жили кузнецы и конюхи Пушечного двора. Там стояла церковь Воскресения Славущего. До середины XVIII века улица из-за разливов реки Неглинной имела сплошную застройку только по западной стороне. Во второй половине XVIII века здесь образовались крупные владения знати. Князя Лобанова Ростовского на месте его дома, сгоревшего в 1773 году, в 1780 году был построен Петровский театр, архитектор Росберг а в 1824 году его сменило здание Большого театра. Сильно вытянутый вдоль улицы двор князя Сибирского, напротив театра, усадьба Воронцовых, позднее Раевских, усадьба князя Щербатова за Петровскими воротами Белого города с главным домом. 1800 год, архитектор Баве. В 1806 году, после того, как дом Щербатова был приобретен военным ведомством, в нем разместились Петровские казармы, а после 1917 года – управление милицией города Москвы. В 1953-1958 годах здание реконструировали архитектор Мезенцев. На углу Петровки и Кузнецкого переулка, ныне западная часть улицы Кузнецкий мост, в 1787 году появился дом Аненкова, проект которого приписывается Баженову. Снесён в 1948 году. В 1790 году Казаков капитально перестроил для купца Губина дом, сооруженный в середине XVIII века. Повторно перестраивался во второй половине XIX – начале XX веков. В конце XIX века в доме размещалась гимназия, где учился Брюсов. Сейчас здесь находится Московский музей современного искусства. Казакову принадлежит и авторство проекта усадебного дома номер 23, впоследствии сильно перестроенного. В XIX веке на Петровке стали появляться магазины в доме Елагина, приобретшего дом Аненкова и построившего двухэтажный корпус с магазинами вдоль Петровки до Дмитровского переулка, Пассаж генерала Татищева, затем Солодовникова на углу Петровки и Кузнецкого моста, 1820-е годы, снесен в 1945 году. Галерея князя Голицына. Головтеевский пассаж, 1840 год, снесен в 1974 году. Застройка уплотнялась за счет уничтожения усадьбных садов, курьезным остатком которых была Хомяковская роща. Небольшой озелененный участок бывшей усадьбы Хомяковых на углу Кузнецкого переулка напротив дома Аненкова. В начале XX века торговая функция улицы стала преобладающей. Появились дом с магазином виноторговой фирмы «Депре», 1898 год, архитектор Клейн, Петровский пассаж, 1903-1906 годы, архитекторы Калугин, Фрейденберг. Барельеф рабочий работа скульптора Манизера, установлен в 1921 году по плану монументальной пропаганды. Магазин Мюррей мэрлис 1906-1908 годы архитектор Клейн, затем Цум. На участке номер 16 расположились оранжереи и магазин Ноева. В то же время появилось несколько доходных домов. Номер пятнадцать дробь тринадцать тысяча девятьсот первый, тысяча девятьсот третий годы архитектор Розен. Номер семнадцать тысяча девятьсот одиннадцатый, тысяча девятьсот четырнадцатый годы архитектор Гелерих. Номер девятнадцать тысяча восемьсот девяносто седьмой, тысяча восемьсот девяносто девятый годы архитектор Кондратенко. К дому номер 3-6, построен в начале XIX века, принадлежавшего известному славяно Филу Хомякову, в 1898-1900 году пристроили правое крыло. Архитектор Иванов Шиц в 1931 году дом надстроен еще двумя этажами. В 1965 году на нем укрепили мраморную доску в память о работниках размещавшегося здесь Министерства речного флота погибших в 1941-1945 годах. После 1917 года на Петровке построили несколько административных и жилых зданий. В 1974 году возвели новое здание ЦУМа архитекторы Никулин, Амельченко, Казаков. В конце 1940-х годов в связи с намечавшимся строительством были снесены дома между Кузнецким мостом и Столешниковым переулком. Петровку пересекает улица Кузнецкий мост, слева на нее выходят Дмитровский, Столешников и Петровские переулки, справа улица Петровские линии, Рахмановский и Крапивинский переулки, а за бульварным кольцом второй Колобовский переулок.